Заповедник Курильский. На заповедной территории охраняются уникальные вулканические ландшафты южных Курил, флора и фауна островных, прибрежных и морских экосистем. Это один из двух российских заповедников, на территории которого расположены действующие вулканы. В заповеднике самая высокая плотность обитания редчайшей птицы планеты — рыбного филина, а прибрежные воды — Один из крупнейших на Дальнем Востоке районов зимовок прибрежно-морских птиц. Один из самых экзотических заповедников России находится в Южно-Курильском районе Сахалинской области на острове Кунашир и небольших островах Малой Курильской гряды, Дёмина и Осколки. На острове Кунашир преобладает горный рельеф. Равнинные участки простираются в основном в южной части острова. На севере острова находятся вулканы Тятя, 1815 метров, и Руруй, 1485 метров. Вулкан Тятя по красоте и правильности форм считается одним из самых красивых в мире. В окрестностях Южно-Курильска граница заповедника примыкает вулкан Менделеева. Южный участок заповедника находится в юго-восточной части острова, для него характерен низкогорный рельеф. Центральную часть южного участка занимает кальдера вулкана Головнина. На территории заповедника много речек и ручьев, которые впадают в Тихий океан и Охотское море. Большинство из них носит горный характер. Самая длинная река заповедника и острова Кунашир, Тятина, берет начало в предгорьях вулкана Тяти. Озера заповедника делятся на лагунные, озеро песчаные, кальдерные озеро горячие и сальфатарные, озера кипящие. Лагунные озера по площади самые крупные, но не глубокие. Кальдерное озеро горячее, самое глубокое озеро курильских островов 62 метра. Вулканы острова Кунашир. Остров Кунашир, как и подавляющее большинство островов Большой Курильской гряды, вулканического происхождения. В настоящее время на нём расположены четыре действующих вулкана – Тятя, Рурой, Менделеева и Головнина. Активность вулканов Рурой, Менделеева и Головнина проявляется в виде многочисленных парогазовых струй, термальных источников грязевых котлов. Вулкан Тятя – самый высокий, 1819 метров, и самый северный вулкан острова Кунашир расположен в северной части заповедника. Это второй по величине вулкан Курильской гряды. Вулкан тятя имеет форму правильного усеченного конуса диаметром 16-18 км у основания и считается одним из красивейших вулканов планеты. тятя представляет собой вулкан-вулкане или стратовулкан, сложен базальтовыми и андезитовыми лавами, В результате последнего извержения в 1973 году на склоне вулкана Тятя образовался боковой кратер отважный, расположенный на высоте 650 метров над уровнем моря. Вулкан Рурой, 1485 метров, также расположенный на севере Кунашира, представляет собой разрушенный сложный стратовулкан. Отнесен к действующим за счет наличия вдоль его береговой полосы на протяжении полутора километра на северо-западном склоне порядка 50 сальфатовых выходов и термальных источников, температура воды, в которых колеблется от 44 до 100 градусов по Цельсию. Действующий вулкан Менделеева 896 метров над уровнем моря удален от Южно-Курильска по прямой на 9-12 километров к юго-западу. Современный вид вулкана Менделеева образован многочисленными слоями застывшей лавы и процессами выветривания и действием воды. Вершину вулкана полукольцом опоясывают фумарольные поля. На них расположены многочисленные выходы нагретого до 100 градусов по Цельсию и более пара, содержащего углекислый газ, азот, сернистый газ, сероводород, метан. Вокруг выходов сальфатарных газов отлагается самородная сера. На северо-западном фумарольном поле расположены две самые крупные сальфатары на острове Кунашир, ревущие и спокойные. Возраст вулканической постройки вулкана Менделеева сравнительно молодой, менее 40 тысяч лет. Последнее извержение вулкана произошло в 1880 году. Вулкан Головина, 541 метр, находится в центральной части южного участка заповедника. Уникальная кальдера вулкана Головнина названа в честь мореплавателя Василия Михайловича Головнина. Это самый южный вулкан острова Кунашир, и его последнее извержение наблюдалось в 1998 году. На дне кальдеры Расположено четыре небольших вулканических купола и два взрывных кратера, в одном из которых образовалось озеро Кипящее. Мыс столбчатой уникальное геологическое образование, представляющее собой сплошной каменный выступ, возвышающийся на берегу Кунаширского пролива Охотского моря отвесной стеной высотой около 50 метров. Мыс расположен в охранной зоне Курильского заповедника – в юго-западной части острова Кунашир, архипелага Курильские острова. Он образовался в результате наслоений базальтовых лав вулкана Менделеева с хорошо выраженной столчатой отдельностью в виде пяти и шестигранных колонн толщиной около полуметра, состоящих из кварцевого андезита. В результате разрушения скал под действием волновой эрозии на берегу образовались осыпи из каменных блоков, в виде граненых брусков. В некоторых местах побережья образовалась плетчатая отдельность, отшлифованная морскими волнами и напоминающая паркет. Мыс Столбчатый по своей структуре напоминает другой всемирно известный геологический памятник, расположенный в Северной Ирландии, мостовую гигантов. Столбчатая отдельность. Столбчатая или Призматическая отдельность представляет собой специфические образования из базальта магматической вулканической горной породы в виде колонн или столбов, образующих в сечении 5-6 граней. В основе сложного механизма образования столбчатой отдельности лежат особые условия охлаждения потоков лавы, когда наружные слои, соприкасающиеся с атмосферным воздухом или с морской водой, уже остыли, а внутренние еще остаются горячими. Озеро Кипящее. Небольшое по размерам, но необычное по своей природе озеро Кипящее находится в южной части острова Кунашир, в юго-западной части кальдеры вулкана Головнина. Его максимальная длина 330 метров, ширина 220 метров, глубина 16 метров. Озеро воронкообразной формы образовалось 640 тысяч лет назад В результате подземного взрыва, сопровождающегося выбросами огромных масс пара, пепла и старой лавы. С дна озера регулярно поднимаются мощные парогазовые струи, хорошо видимые на поверхности воды в тихую безветренную погоду в виде темных разводов. Вода в озере кислая, хлоридно-сульфатная, натриевая. В местах выхода газогидротерм нагрета до 90 95 градусов по Цельсию. В юго-восточной части озера находится термальный грязевой котел Большой. Недалеко от него расположен участок кипящих источников чёртова сковородка. Вода озера содержит высокие концентрации серы, мышейка и солей тяжелых металлов. В начале 20 века в районе озера добывалась сера. Недалеко от озера Расположен кордон заповедника Кальдерный. Озеро Горячее – самое глубокое среди озер островов Курильского архипелага. Его максимальная глубина достигает 62 метров. Озеро занимает около 1 трети всей площади дна кальдеры вулкана Головнина. К особенности состава воды озера относится резкое разделение водной толщи на два слоя различной плотности – Верхний слой мощностью 10-12 метров характеризуется сравнительно высокой температурой – 17-18 градусов по Цельсию. Для нижнего слоя, вплоть до дна, характерна постоянная температура 8-9 градусов по Цельсию. Вода озера кислая, pH от 2,5 до 3, минеральная, с высоким содержанием солей. Места выходов на поверхность сернистого газа и паров воды с примесью углекислого газа, сероводорода и других веществ – фумаролы. И термальные котлы центрального западного фумарального поля – самые горячие в кальдере вулкана Головнина – от 90 до 102,5 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что вода в озере экстремально кислая, в ней живут некоторые представители мелких ракообразных, И клопы-гребляки. По берегам озера простираются обширные фумарольные поля. Некоторые из них расположены под водой, о чем свидетельствуют флюоресцентное свечение воды над ними. Кипящие и горячие озера разделены скальной возвышенностью, также покрытой фумаролами. Термальные источники. На территории острова Кунашир к одному из проявлений современной вулканической деятельности – относятся горячие или термальные источники, приуроченные к отдельным вулканам. Некоторые источники, расположенные вне заповедника, издавна пользуются особой популярностью у местного населения и гостей острова, и обустроена, например, и обустроена, например, термальная водолечебница Горячий пляж у подножия вулкана Менделеева, около южно Курильска. Однако большинство источников, особенно расположенные на заповедной территории или в охранной зоне, в основном сохранились в первозданном виде. К наиболее известным из них относятся термальные источники верховьев ручьёв Четверикова, Лечебного, в долине ручья Кислого, верховье реки Лесной, в верхнем и нижнем течении ручья Докторского, в нижнем течении ручьёв Валентины ритикова и Змеиного, а также на побережье Тихого океана в районе мыса Горячего, расположенных рядом с вулканом Менделеева. К вулкану Рурой приурочены малодоступные термальные источники Нискученские, к вулкану Головина горячие озера кипящие и горячие. Растительный мир. Основная территория заповедника, более 70%, покрыта лесами доминируют темнохвойные леса, образованные елью Иезеской и пихтой Сахалинской, с участием ели Глена и большого количества видов лиственных пород. Одно из основных фоновых ландшафтовых растений острова Кунашир и в целом Большой Курильской гряды труднопроходимые заросли кедрового стланика. Представители рода Саза — бамбучники образуют густые, труднопроходимые заросли на лесных полянах и в разреженных древостоях, иногда достигая высоты 2-2,5 метра. На открытых луговинах, по сопкам, на Малой Курильской гряде можно встретить низкорослые заросли саз, образующих здесь густую щетку высотой до полуметра. Совместное произрастание сазы и кедрового стланика обычная на склонах и внутри кальдеры вулкана Головина, представляет собой один из парадоксов курильской природы наряду с увитыми лианами, темнохвойными породами. Флора заповедника насчитывает 259 видов водорослей, 310 видов лишайников, 1072 вида сосудистых растений. Магнолия снизу белая, реликт третичного периода. В России встречается на северной границе Ареала, на самом южном из Курильских островов, острове Кунашир, преимущественно по склонам более теплого западного Ахатаморского побережья острова. За пределами Кунашира вид распространен в Китае и Японии, в том числе на острове Хоккайдо, граничащем с островом Кунашир. Дерево магнолии листопадное, достигает высоты 30 метров. Цветы магнолии необычайно красивы, кремово-белые, до 16 см в диаметре и обладают очень нежным ароматом. Вид занесен в Красную книгу России. В южнокурильских лесах произрастает большое количество таких видов деревянистых лиан, как актинидия острая, виноград конье, гортензия черешчатая, краснопузырник, щетинковидный. Под скалами — Береговыми террасами, по устям рек и ключей и под пологом лиственных лесов встречаются заросли из мощных трав, достигающих 2-2,5 метра, а местами и 3,5 метра высоту. В первую очередь, это гречиха Сахалинская, дудник медвежий, лобазник Камчатский, белокопытник. Десять видов растений, занесенных в Красную книгу России, встречаются только на острове Кунашир. Магнолия снизу белая, клен японский, береза Максимовича, Батракариум спорный, волчелистник низкий, рододендрон Ченоскова, схизофрагма, гортензия видная, липа Максимовича, элеорхис японский, хлорант Фильчатый. 24 вида растений заповедника занесены в Международную Красную книгу. Животный мир. На формирование животного мира южных Курильских островов существенное влияние оказали северная Охотско-Камчатская и южная Приморско-Маньчжурская фауны. В целом, фауна южных Курильских островов довольно сходна с фауной северной части Японии. Из рыб в морской акватории, реках и озерах широко распространены лососевые, горбуша, кита, кижуч, Мальма, Сима, Кунджа. В заповеднике встречаются земноводные: хакайская лягушка, дальневосточная квакша и сибирский углозуб. И присмыкающийся — дальневосточный сцинк, островной малочешуйчатый и японский полозы, щитоморник восточный и динадон восточный. Над островом Кунашир проходит трансконтинентальный пролетный путь многих птиц, совершающих сезонные миграции в Арктику и обратно. Флора Курильского заповедника насчитывает 62 вида рыб, 3 вида земноводных или амфибий, 6 видов присмыкающихся или рептилий, 284 вида птиц, 33 вида млекопитающих. В долинных лесах гнездятся мандаринки, карликовые дятлы, рыжие вороби. На деревьях строят гнезда морские птицы, длинноклевые пыжики. В крутых песчаных и глинисто-песчаных берегах реки и озёр устраивают гнезда большой пегий и обыкновенной зимородки. В зарослях бамбука селятся японские бикасы, черноголовые чеканы, японские сорокопуты. На южных Курильских островах зарегистрировано 33 вида млекопитающих, Самый крупный представитель наземной фауны острова Кунашир — Буры медведь. Здесь также распространены бурундук, соболь, ласка, лисица, заяц-беляк и акклиматизированная европейская норка. В акватории южных Курильских островов обилие морского зверя — антур, ларга, сивуч, калан, северный морской котик. Из кетообразных в акватории — Нередко можно встретить малую касатку малого полосатика, тихоокеанского белобокого дельфина, белокрылую и обыкновенную морскую свинью. Из животных заповедника в Красную книгу России занесены 26 видов. Среди них бабочки-совки, мимивземия схожие и астеропетес савины, сахалинский таймень, дальневосточный сцинк и японский полос, 14 видов птиц, в том числе рыбный филин, хохлатый орел, белоспинный альбатрос, пестроголовый буревестник, 5 видов морских млекопитающих, Курильский тюлень, севуч, калан, малая касатка, морская свинья. Рыбный филин. Рыбный филин речайшая и одна из самых малоизученных сов в нашей стране. На Курильских островах обитает уникальная популяция островного подвида рыбного филина. На Кунашире гнездится не менее 26 пар этих птиц. Всего в мире их осталось немногим более 100 пар. Это одна из самых крупных сов в мире. Размах ее крыльев достигает почти 2 метров.